Глава 18. Весь день прокрутился словно та присловутая белка, которую куда только не приплетают, или собака, засунутая чёрт знает куда, или во что лапой. Но бегать не а беготнёй, а обед по распорядку. Ну и что, что с ним я немного опоздал. Главное, что успел набить брюха до того, как желудок начал возмущаться до музыкальной революции устраивать. А побегать мне пришлось много. На аэродроме ни одну сотню метров намотал. из цеха в цех, из одного так называемого утеплённого ангара в другой, а собирают в этих ангарах новые мурамцы. Так что расстояния выходили те ещё. Свою пятёрку вёрстка к обеду выполнил и слегка перевыполнил. Хорошо ещё, что ни один бегал. Компанию мне Секорский составил. И мы с ним как два молодых лося круги и нарезали с долгожданным перерывом на ублажение обедом измученного беготнёй организма. Зачем бегал Ну, это я, конечно, преувеличиваю. Пешком ходил, ногами, так сказать, но походил достаточно. Зачем? А как иначе-то? Акционер я, входящий в совет директоров, или просто так к заводу приписан. Так что и новые самолёты на стоянке осмотрел, уже готовые к отправке в Шедловском, и по сборочным цехам прошёлся, заглянул куда душа просила, руками пощупал, что сердце требовало, да с рабочими пару слов перемолвился. Какие умпытливые да неугомонные подсказал Это я так себя расхваливаю. Самооценку нужно на должном уровне держать. Так что в сборочные и производственные цеха нужно было обязательно заглянуть. Да ещё и Гариванович распечатал прямо при мне тот пакет, что я ему должен был передать, и прочитал сначала про себя, а затем и вслух вложенное в него письмо, и показал кое-какие интересные зарисовки. Вот мы и начали обсуждать эти зарисовки прямо на месте. Теоретические выкладки требовали практического осязания и приложения, для чего нам и пришлось столько перемещаться. Ну и ладно, это пусть и хлопотно, но зато интересная работа. Заодно я кое-что припомнил и посетовал, что нет возможности вести стрельбу в задней и нижней полусфере. Рассказал, как нам пришлось открывать створки бомболюка и прямо через него отстреливаться от атакующих низко летящих истребителей противника. Тут же прямо на месте в самолёте И начали с ним придумывать, как и что можно сделать. Так ничего и не придумали. Мои воспоминания для этого не годились. Материалов у нас пока таких нет, чтобы мы могли эту проблему так с ходу и решить. Или же конструкция получалась бы настолько громоздкая и тяжёлая, что треть полезной грузоподъёмности точно съела бы. Ни к чему нам такие потери. Вспомнились с ним когда-то давно высказанную мной идею об огневой точке в хвосте. Но ну и с ней ничего не вышло. Слишком мало места, и не влезть туда в зимней одежде, и не развернуться толком. Если только ещё один люк в пол врезать, поближе к хвосту, и чтобы конструкцию фюзеляжа не ослабить. Секорский помолчал, подумал, посмотрел на мою расстроенную физиономию и, махнув рукой, предложил свалить эту проблему на крепкие плечи нашей молодёжи. Есть же у нас недавно организованное конструкторское бюро. Вот пусть они голову и поломают. Цыфта задором гляди что-нибудь толковое и придумают. Так, день в хлопотах и пролетел. Автомобиля знакомого я сегодня так и не дождался. Увидел его лишь на следующий день во время завтрака. И именно тогда, когда мне подали чашечку кофе. Уже в традицию входит этокое его появление именно в этот момент. И не поверите, при виде лакированного чуда даже на сердце легче стало. То ли привык, то ли ещё что. Так что ближе к обеду следующего дня Мы медленно прогуливались по заснеженной дорожке вдоль заросшего ивами берега. Остановились на мраморном мосту, одновременно повернули головы влево на турецкую баню с её покатым куполом и острым стилизованным под минарет шпилем. Покосились на стаю вездесущих ворон на верхушках высоких деревьев впереди. Мы, это я и Дюнковский, о прогуливались в парке Царского села под неспешный разговор и тихий хруст снега под ногами. Второй час этой прогулки подходил к концу. Пора было возвращаться. Долгий разговор несколько утомил. Да плюс ко всему, ноги в сапогах начали подмерзать. И что я здорово согласился на это предложение прогуляться. Свежим воздухом захотелось подышать, как будто вчера вдоволь не надышался. В своё оправдание стоит отметить, что никак не рассчитывал на столь длительную беседу. И разговор важный не прервёшься просто так. Меня же и касается. Замёрзли, Сергей Викторович. Заметил мои притоптывания, Владимир Фёдорович. Есть такое дело, не стал я отпираться. Тогда возвращаемся. Наконец-то решил закруглить разговор или скорее подробный инструктаж Джунковский, и сам сильно потёр ладонью щёки. Прижимает потихоньку морозисто. К вечеру совсем похолодает. Как мы с вами договорились, Сергей Викторович. Конечно. Тогда сейчас обедаем, а после обеда я вас провожу в рабочий кабинет его величества. Только я вас ещё раз умоляю, Не вздумайте что-нибудь иляпнуть я такая в вашем духе. Впрочем, я это уже вам сегодня говорил. Интересно, когда это я что-то этокая ляпал. Правду матку в глаза царю рубил это было, не спорю, но ляпать нет подобного что-то за собой не припомню. Неосознанно оба перешли на быстрый шаг. Видимо, оба начали замерзать. Ну и таким образом решили согреться. Прошли гранитную террасу, до галереи осталось всего ничего. И ничто не предвещало беды, как вдруг. Всегда это самое пресловутое вдруг. Даже потом чуть позже самому смешно стало. За спиной раздался резко нарастающий топот копыт. Оглянулись одновременно. С боковой аллеике вылетела каура лошадка в клубах пара. Притормозила на перекрёстке, взрывая подмёрзший грунт и поднимая из-под копыт веер снега. Развернулась, повинуясь наезднику, присела на задние ноги и, сильно оттолкнувшись, прыгнула вперёд. Мы с Жунковским только и смогли, что отскочить в разные стороны и остались стоять почти по колено в снегу. "Осторожней!" успел крикнуть раздражённо. "Куда прёшь?" А пронёсшаяся мимо лошадка, обдала ветром терпким запахом горячего пота, снежной колючей крупой и понеслась вперёд. Только я шагнул на дорожку, как снова пришлось отступать в тот же сугроб. В догонку первому всаднику летел крытый вазок на деревянных полозьях. Да за ним ещё пара верховых торопилась. Возок занесло на повороте, потом дёрнуло вперёд, и он полетел прямо на нас. Чуть вихляясь и медленно выравниваясь на аллее, чтобы не попасть под копыта очередной разгорячённой лошади, отпрыгнули ещё назад. Показалось мало. Испугался вихляющегося воска, так что от греха подальше пришлось ещё отпрыгивать. Ноги провалились глубоко в снег. Сжижавшийся наст ударил под коленки. не удержался и мягко завалился на спину, проламывая телом тонкую корку. С головы слетела шапка, снег набился за воротник. Заворочился, перевернулся на бок, умудрился встать на ноги и от всей души во весь голос громко отматерил лихих наездников. Не знаю, услышали они это или нет, но душу я отвёл. Наверное, не услышали всё-таки, иначе просто так это не закончилось бы. Уж слишком громко я ругался. Сергей Викторович, Сергей Викторович, что вы делаете? Успокойтесь. Подхватил меня под руку жендаром, помогая выбраться из снежного плена и поглядывая вслед воску. Да какой там успокойтесь? Вы только посмотрите, что они делают. Разве можно так по парку носиться? Чёртья кояные. Перешёл я на нормативную лексику. Сдёрнул перчатку, выгрив замёрзшими пальцами горсть снега из-за воротника. Снега-то сколько набилось? Да чтоб им там икалось до посинения. Сергей Викторович, ухаризненно протянул Жунковский. Я, Сергей Викторович, вы ещё скажите, что мне подобные выходки, от чёрт знает кого терпеть нужно. Не скажу. Терпеть не нужно, но и выражаться подобно пьяному извозчику не к чему. А в этом инциденте, обещаю вам разобраться со всей строгостью. Ну-ну, кто это хоть такие, а? Вы же наверняка знаете. Владимир Фёдорович оглянулся вслед давно скрывшемуся за поворотом аллейке Воску. дёрнул углом рта и всё-таки засветил. Великая княжна Ольга Александровна со своим мужем Петром Александровичем Герцогом Ульденбургским. А верховые актёрцы свита такие же бесшабашные, как и она сама. А, -а, а. Сергей Викторович, перебил меня Джунковский. Вы свои остальные вопросы лучше Марии Фёдоровне задайте, если дух у хватит. Простите. Но ведь прав жендарм, некрасивая со своим любопытством вылезла. ладно бы спросил кто это и на этом остановился так ведь нет дальше расспрашивать полез это от того что я слишком уж разозлился контроль над собой потерял иначе бы своё любопытство придержал вот и дворец тепло перчатки в снегу руки мокрые замёрзз от того что пальцы не гнутся хорошо что было кому помочь снять шинель сам бы не справился средь за владимиром фёдоровичем подошёл к зеркалу скривился Лицо и шея красные, воротник мундира мокрый, и извините за такие подробности, но всё, что ниже спины, тоже мокрое. От снега само собой, а не от того, о чём можно подумать. Стыд да и только. У знакомой гостиной сразу прислонился спиной к горячему израстам печки у стены. Хоть просохну немного, пока Марии ещё доброй нет. И руки согрею. Джунковский рядом пристроился, тоже оттаивает. Господа, прошу, вас ожидает обед. В проёме распахнувшейся двери объявилась прислуга и пригласила проследовать в столовую. Вошли. Мария Фёдоровна уже за столом, так что все расспросы пришлось пока отложить. Пообедали в тесном кругу: мы с Джунковским и Мария Фёдоровна. Разговора за столом не вели, просто спокойно поели. Ну и ладно, и мне не напряжно. Этикету я обучен, ни опростоволосился, вилки ложки не перепутал. По правде сказать, блюда особым изыском не страдали. Простой супчик из телядинки и малюсенький кусочек мискана второе. К мясу гарнир и салатик, и обязательная чашечка кофе в конце обеда за отдельным столиком. Не наелся, даже в желудке ничего не ощутил, никакой приятной тяжести, не говоря уже о сытости. Супчик сразу растворился, мясо даже на зубах не задержалось, мигом проскочило. И добавки не попросишь, неудобно, да и не принято. Попросить Нет, не стану ломать установленные традиции и нарушать дворцовый этикет. Вот только всё подходящего момента никак не находилось, чтобы разговор на недавнее событие в парке повернуть. Ладно, чуть позже выберу время и обязательно спрошу. Так просто это дело не оставлю. Мой мокрый зад не даст мне подобное забыть. Сидеть-то неприятно в мокрых штанах за обеденным столом. Всё кажется, что все мой казус видят. Да и непонятно мне явное нежелание Владимира Фёдоровича Отвечать на такие, казалось, простейшие вопросы. Нет, явно тут не всё так просто. Что-то здесь не то. Пора, встала Мария Фёдоровна, как только часы в углу отбили полный час. Мы с Жунковским подскочили, подали руку даме. Владимир Фёдорович был чуть быстрее и меня опередил. Ему и подали руку и поблагодарили. А мне просто улыбнулись, слегка так. Но и то хорошо. А дальше был парадный кабинет императора. Уютный камин в углу, опять лестница на галерею с мощными колоннами. Бюро, бюро, бюро вдоль стен, такие же невеликие диванчики с высокими прямыми спинками, как в кленовой гостиной, и картины. Много картин. По центру кабинета круглый небольшой стол, крытый белоснежной скатертью и заваленный книгами. Вокруг стола со всех сторон стулья с гнутыми спинками. Император встретил нас как раз возле стола. ответил на приветствие и предложил присаживаться. Удивляетесь, Сергей Викторович? Так точно, ваше императорское величество. Давайте без этого официоза, поморщился Николай Александрович, как в прошлый раз. Владимир Фёдорович должен был предварительно ввести вас в курс дела. Владимир Фёдорович? Государь перевёл вопросительный взгляд на Джунковского, дождался утвердительного кивка в ответ и продолжил разговор. Какой такой смысл был в этой встрече, я так и не понял. Хотел Николай Александрович ещё раз на меня глянуть, что ещё так? Убедиться в моей лояльности, потому что больше никаких выводов я не смог сделать из этой встречи. Тяжело ли мне было? Тяжело, ещё как тяжело. Всё-таки слишком разный у нас уровень, где я и где император. И даже мой иммунитет, кое что повидавший во вселенце, мало помог. Нет, держался я как положено. Виду особого не подавал, что несколько зажат. Слушал внимательно, что мне говорят, поддакивал в нужных местах и мотал на ус. Ещё раз коснулись нашей недавней бомбардировки Берлина и Пелау. Как и рассчитывало командование, дерзкий поджог Рейхстага вызвал яростное негодование кайзера, и на наше уничтожение были брошены довольно-таки большие силы, что в свою очередь помогло отвлечь внимание немцев от основной части задания. Муромцы из кадрили Шедловского практически беспрепятственно дошли до Пелау и отработали новой горячей смесью по порту и кораблям противника. Одновременно с этой атакой с моря подошла эскадра Эссена и прорвалась в залив, обстреливая горящие немецкие суда и форт. Высадила десант, и всё. Пелау взяли, вокруг Кёнигсберга теперь не то, что кольцо стянулось, на шею города тесную и крепкую давку накинули. Полная блокада. Шод до сдачи города не на месяцы пошёл, на дни. И главное малой кровью эта операция обошлась. Сейчас из Кадриле Шедловского в срочном порядке доукомплектовывается ещё 20 самолётами. В прикрытии и сопровождении им будут выделены новые самолёты Секорского. Все оснащаются кулемётами. Вот тут я и влез со своей новой идеей. Предложил оснастить самолёты викерсами вместо маценов. Николай Александрович пометочку себе в тетрадь сделал и уточнил: "Говорил ли я кому-нибудь ещё об этом предложении?" Кивнул, услышав фамилию Сикорского, и продолжил основной разговор. Кроме этого разрабатывается новая операция по бомбардировке военных заводов в Германии, портов и баз. Поэтому и нужно в срочном порядке усиливать самолётами эскадрилью Шедловского. А потом перешёл к самому приятному для меня Завтра к обеду в Зимнем дворце будет происходить награждение всех причастных к этой операции. Прилетят и Шедловский с Ковальбарсом, Дударов и многие другие на двух муранцах. Особые плюшки просыплются на наши два экипажа, в должной мере выполнившие свой воинский долг. Награждение обязательно будет освещаться прессой. Что светит лично мне, я уже не знаю. Для того и встречался сегодня с Джунковским и Марией Фёдоровной. Все нервы мне вытрепали разговорами и расспросами. А в конце и император отметился. Подвёл общенеофициальный предварительный итог этим разговорам и встречам, так сказать. Неофициальный завтра состоится. Снова взлетаю вверх по служебной лестнице, получаю подполковника Андрея и новую хлопотную должность на юге. Таким образом и недавний Георгий получит более законный статус. Хотя по мне, более законного, чем воля императора, ничего быть не может. Но такой мой взлёт очень у многих в царском окружении вызывает понятное раздражение и неприятие. Поэтому и принято решение убрать меня на некоторое время подальше от столицы, так сказать, с глаз долой. А на юге меня почти никто не знает. Прибуду я туда уже в новом звании и с новыми наградами. Так что завидовать мне будет некому. А там и в столице обо мне подзабудут. Расстроило ли меня это решение? Нет. Своё дело я сделал, кое-чего добился, на что-то повлиял. Буду работать дальше. Хватит с меня столичной холодной погоды. Пора я в тепло перебираться. Отгуливаю неделю отпуска и перелетаю под Севастополь в тамашнюю авиашколу. Там осматриваюсь и начинаю формировать особый отряд. Потом и направляюсь в авиашколу, что нужно будет на её базе набирать себе подчинённых. Надеюсь, что справлюсь. Да и выхода у меня другого нет. времени на всё про всё не больше пары месяцев, потому что первая цель у меня определён Гебин. Тот самый немецкий крейсер, который недавно подорвался на наших минах и сейчас стоит в ремонте. От Владимира Фёдоровича получено чёткие указания, на кого мне нужно выйти сразу после прибытия в город, то есть с кем мне придётся сотрудничать. Если совсем уж простым языком говорить, то получил я пароли и явки. Шучу, конечно, Но с тамошним жандармским управлением придётся тесно контактировать. Да я и не против, дело того стоит. Лишь бы люди нормальные там оказались. Надеюсь, местная разведка тоже не лаптемщик любая. Посмотрим. В крайнем случае придётся нам снова самим на разведку слетать. Да, подчиняться новый авиаотряд будет напрямую только императору. И что-то такое отношение сразу вызвало у меня своевременное предложение. А почему бы нам не сделать и авиаотряд гвардейским, а? Надо же с чего-то начинать. Так почему бы не начать с моего? Надеюсь, к времени окончания моего отпуска нужное разрешение я получу. Неделя отпуска. Много это или мало? Если просто отдыхать, то вполне достаточно. Война всё же идёт. Не нужно об этом забывать. Так что много и мало. Потому как за эту неделю мне необходимо многие дела переделать. И самое основное с Апатимом встретиться, подбросить ему некоторые идеи по новой смеси. ой свою умную голову поломает. Есикорского в очередной раз напрячь. Что это за самолёт, на котором указателя скорости нет? А я ведь даже простейшую схемку действия прибора когда-то рисовал. Неужели забыл? Не может этого быть. Скорее замотался просто. Поэтому обязательно нужно об этом завтра напомнить и ещё подбросить идею о сигнализации положения створок бомболюка. Садиться с открытыми створками ещё никто не пробовал. Но раз я о них забыл, Тут ещё кто-то забыть может и заломать на посадке. А это время на ремонт и деньги на запчасти. А с деньгами туго. Поэтому пусть думает. Завтра его тоже награждать будут. И правильно, это же его самолёты Берлин бомбят. Да ещё про моторы забыл сказать. Из Архангельска пришла первая их партия. Ну и свои делаем полным ходом. Так что никакого застоя в самолёте строении нет. И коли уж я в Севастополь еду, то обязательно перед отъездом нужно будет встретиться с Григоровичем. Очень уж меня его новые летающие лодки интересуют. Есть у меня кое-какие идеи на этот счёт. А Владимиру Фёдоровичу ещё раз напомню про Мурманский порт. Предварительно все мои новые идеи мы с Жунковским обсудили и получили высочайшее одобрение на их воплощение в жизнь. С непосредственным участием генерала Глебова само собой. Вот и Глебову завтра генеральские погоны навесят. И здесь хочется верить, я тоже отметился. Вообще многие вещи начали решаться гораздо проще и быстрее, чем некоторое время назад. Меняется к лучшему реальность и в обществе, пока революционные настроения и волнения затихли. Владимир Ильич Ульянов так и сидит за границей. К нему сейчас усиленными темпами ищут подходы подчинённые Владимира Фёдоровича, и скоро к этому всё идёт, найдут. Зачем нам революция в нашей стране, если её можно сделать в той же Германии? Для начала, в Германии условия для её осуществления всё-таки более подходящие. Вместо того, чтобы золото отдавать американцам и англичанам, а через них косвенно подпитывать идеи революции в своей же собственной стране, не лучше ли сработать напрямую и перенацелить вождя пролетариата совсем в другую сторону? Пусть там в Германии вокруг себя осмотрится, да на местный рабочий класс внимание обратит. хлопот же меньше будет. А сложившиеся для революции условия у них гораздо лучше. Тем более, что с моей подачи здесь уже знают, как немцы провернули подобные финты в отношении нашей империи. Ну а сейчас мы их опередим. У нас тоже ручонки ловкие. Пусть сами хлебнут досыт от той горелой каши, которую хотели заставить есть нас. Умница Зубатов развернулся в должной мере. У нас в стране сейчас тишь и благодать. Да и патриотические настроения населения на подъёме. Да и как ему не быть на подъёме, если только одни недавние публикации Маяковского вызвали небывалый ажиотаж в столице, а потом и в стране. Особенно фотографии горящего здания Рейхстага, особо удачных моментов воздушного боя и его стихотворения. Это что-то. Даже мне после прочтения газет хочется пойти и записаться добровольцем или вольно определяющимся. А вслед за тем пойдут публикации о полной блокаде Кёнигсберга. И следом за Маяковским потихоньку потянулись и другие гозядчики. Растёт патриотизм русских людей. Теперь становится не модно преклоняться перед иностранным. В иных местах за подобное и побить могут. Земгу усарства не будет. Служба снабжения и обеспечения после определённых чисток работает неплохо. Отныне за ними плотно приглядывают люди Джунковского. Значит, не будет никакого снарядного голода. Да и о каком голоде может идти речь, если склады заполнены боеприпасами, а заводы не на день не прекращали их производство. Опять же, заблаговременно под это дело были выделены необходимые средства и размещены новые заказы. Не грозит стране и просто голод. Зерном склады забиты. Вокруг столицы построено несколько новых хранилищ. Коллапса на железной дороге не будет. Железнодорожников запрещено призывать на военную службу. Так что в будущее можно смотреть с осторожным оптимизмом. Долго ли продлится такое состояние? Посмотрим. Тут всё от нас зависит. От нас это от Марии Фёдоровны и Ежесней. Не от меня же. Я песчинка малая, одна из миллионов и миллионов подобных. Просто моя умудрилась в работающий механизм попасть и чуть-чуть изменить его работу. Надеюсь, что к лучшему. Вот только с личной жизнью у меня пока ничего не ладится. Ссылки на то, что война идёт, не для меня. Пустое это. Жизнь-то продолжается. Нельзя просто так время терять. Подличная жизнью я понимаю семейную. Периодические встречи тут вообще не под каким углом не рассматриваются. Они эти встречи для здоровья и для да просто так иной раз, для души. Человек же я в конце-то концов, и мне расслабляться необходимо. Правда, вдолушка моя быстро утешилась за время моего отсутствия. Странно. И времени-то прошло всего ничего, а сколько непостоянная оказалась дамочка. Даже обидно, понимаете ли. Шучу, конечно, но придётся искать другой вариант, пока не подвернётся тот самый, единственный и неповторимый.